глава 12 мне стало ясно что только доброе может стать хуже если бы это было абсолютное добро или вовсе бы не было добром то оно не могло бы стать хуже абсолютное добро не может стать хуже а в том в чем вообще нет добра нечему стать хуже ухудшение наносит вред если бы оно не уменьшало доброго оно бы вреда не наносило Итак, или ухудшение не наносит вреда, чего быть не может, или, это совершенно ясно, все ухудшающееся лишается доброго. Если оно совсем лишится доброго, оно вообще перестанет быть. Если же останется и не сможет более ухудшиться, то станет лучше, ибо пребудет не ухудшающимся. Не чудовищно ли, однако, утверждать, что при полной потере доброго оно станет лучше? Если, следовательно, оно вовсе лишится доброго, то его вообще и не будет. Значит, пока оно существует, оно доброе, и, следовательно, всё, что есть, есть доброе. А то зло, о происхождении которого я спрашивал, не есть субстанция. Будь оно субстанцией, оно было бы добром, Или субстанции, не подверженные ухудшению вовсе, то есть великой доброй. Или же субстанции, подверженные ухудшению, что было бы невозможно не быть в ней доброго. И так я увидел, и стало мне ясно, что ты сотворил всё добрым, и что, конечно, нет субстанций, не сотворённых тобой. А так как ты не все сделал равным, то все существующее, каждое в отдельности, хорошо, а все вместе очень хорошо. Ибо все Бог наш создал весьма хорошо.